Про любовь к детям Или как испортить Наполеон Мама все-таки сменила работу Давно собиралась, но все не решалась Из-за меня Боялась, что не найдет новое Вот и сидела на старом месте Хотя сил никаких не было Дело в том, что ей очень не повезло с начальником Хотя обычно ей с мужчинами везет Они в нее влюбляются раз и навсегда Но этот начальник, Иван Иванович, маму не взлюбил непонятно почему. Наверное, из-за меня. Иван Иванович очень не любил детей. Прямо ненавидел. На самом деле он был несчастный человек. От него ушли две жены. Обе по причине беременности не от Ивана Ивановича, а от других мужчин. Так что он решил, что он детей не любит». К сотрудницам, которые были матерями, он относился с прохладцей. К матерям-одиночкам, каковой являлась моя мама, очень плохо. «Не хочу на работу», — говорила мне утром мама. «Мань, покашляешь трубку?» Это был излюбленный мамин прием. Она часто ссылалась на мое слабое здоровье, когда прогуливала работу. Или шла сдавать кровь, чтобы получить дополнительный выходной, став почетным донором и обладательницей грамоты и памятного значка. Все бывшие начальники все понимали и знали, что мама отработает прогул, сделав все дела на месяц вперед. Только Иван Иванович не хотел войти в ее положение. «Иван Иванович, у меня дочь заболела. Звонила она начальнику, а я на заднем плане активно кашляла. «Я не выйду сегодня!» — Мне надоело ваше вранье, чтобы через час были на работе! — кричал Иван Иваныч и влеплял маме выговор за опоздание. — Но однажды случилось так, что я действительно заболела. — Иван Иваныч, у меня дочь заболела! — позвонила мама начальнику. — Знаю я ваши штучки! — закричал Иван Иваныч. Мама шарахнула телефонную трубку, сгребла меня в охапку, засунула в такси и привезла на работу. Она была внешне предельно спокойна, что означало крайнюю степень ярости. Она довела меня до кабинета начальника, открыла ногой дверь и прервала важное совещание. Пока Иван Иванович кричал и размахивал руками, выгоняя меня с мамой из кабинета домой, «Я успела на него накашлять и несколько раз чихнуть». После этого его сразил зверский гриб, с которым он пролежал в постели почти две недели. И вся контора говорила, что по делом. «Ты специально это сделала, признайся!» кричал на маму, вышедшей после больничного Иван Иванович. «Ты специально дочь привезла, чтобы она меня заразила!» «Дурак!» Ответила ему мама и ушла. Некоторое время Иван Иванович с мамой не связывался. Даже позволял ей прогуливать и уходить в отпуск за свой счет. Но когда мама позвонила ему в очередной раз и сказала, что дочь заболела ветрянкой, начальник не выдержал. Сцена повторилась с точностью до деталей. Разница была только в том, что я сидела в кабинете маминого начальника, с кляксами зелёнки на лице. Кто ж знал, что Иван Иванович не переболел в детстве ветрянкой? Никто не знал. В такое даже поверить было невозможно, потому что все-все должны были переболеть свинкой, скарлатиной и ветрянкой. Главное, что начальник не сразу понял, что у него ветрянка. Думал, что у него... э, -э венерическая. И даже устроил скандал одной даме, с которой у него были отношения. Венеролог долго смеялся и выписал зелёнку. Оказалось, что взрослые болеют ветрянкой не так, как дети, а гораздо тяжелее. Иван Иванович месть пролежал дома, чуть не умер. И все на работе полюбили мою маму ещё больше. И передавали для меня шоколадки, конфеты и вафли. потому что подчиненными Ивана Ивановича были в основном женщины с детьми и матери-одиночки, которые никак не могли любить своего начальника и считали, что его Бог так наказывает за то, что он детей не любит. Но мама чувствовала свою вину и очень переживала, правда. У нее на самом деле доброе сердце. Иван Иванович должен был выйти на работу к 23 февраля. Женщины готовили праздник малочисленным и оттого вдвойне ценным коллегам мужского пола. Каждая сотрудница должна была принести свое фирменное блюдо. Мама опоздала на распределение блюд и досталась сладкое. Надо было испечь торт. «Я не умею!» — пыталась отбиться она. «Испеки, Наполеон!» — посоветовала секретарь Лариска. «Я сладкое вообще не умею делать!» Честно призналась мама. «Я рецепт тебе напишу. Расплюнуть. Наполеон испортить невозможно». Лариска написала подробную инструкцию, как печь коржи, как делать крем. Вечером мама стояла над бумажкой и остервенела, взбивала венчиком яйца. А я тогда поняла, что и у самых идеальных поваров и хозяек есть слабые места». У моей мамы таким местом были десерты. Кое-как она испекла коржи, сделала крем. В инструкции было сказано, что торт нужно поставить под гнёт, чтобы коржи пропитались. Вместо гнёта мама решила использовать себя. Она положила на торт противень и села сверху с книжкой. Когда ей нужно было отойти к телефону или в туалет, она сажала на торт меня. Книжка была интересная, так что мама просидела на торте достаточно долго. Утром на вытянутых руках она донесла торт до метро, стояла всю дорогу, чтобы доставить блюдо в целости. Но на входе на работу она столкнулась в дверях с Иваном Ивановичем, который не видел ее и открыл дверь слишком широко. Дверь ударила по рукам, торт упал и развалился. Иван Иванович даже этого не заметил. «Ну, все!» — произнесла моя мама. «Довел!» Она кое-как собрала торт на тарелку, зашла в кабинет Ивана Ивановича и плюхнула сладкое месиво ему на стол. «Вот! Полночи на нем задницей сидела! Чтоб ты подавился!» Мама нашла относительно чистый лист бумаги и, размазывая крем, написала заявление по собственному желанию. Начальник аж задохнулся от возмущения. Подавился он в тот же день праздничной селедкой под шубой. «Да так, что еле отстучали от отпоили!» По слухам от бывших коллег, Иван Иванович больше никогда не ел селедку и Наполеон — коронные блюда женского коллектива. «И так, кстати, и не женился!» поскольку панически боялся появления наследника и детских болезней.